«Я ничего не читал о подобном дереве ни в одном отчете», сказал Кахома, когда они добрались до дома. «Ты не следил за поступающей информацией, Жан», укоризненно ответила Логан. Последняя экспедиция на восток сообщала все подробности. Это дерево называется ткачом. Основной ствол начинает сужаться, достигнув 500-600 метров высоты. Потом он расщепляется на множество стволов поменьше которые образуют, ну, какое-то подобие огромной корзины в дереве. Через несколько десятков метров эти стволы опять соединяются в один большой ствол и формируют верхушку дерева. Согласно описанию, на ветках побочных стволов растут красные фрукты. В основном это сахарные плоды с косточками внутри. Они также богаты питательными веществами, как любой фрукт, обнаруженный в этих местах. В них много нет всех видов. Тимми указала на первые стволы, к которым они приближались. Видишь те стручки, растущие из розовых цветков. Согласно докладу, если ты дотронешься до одного из них, то все твое лицо будет в пыльце. Если ее нечаянно вдохнешь, то все, прощай жизнь. Согласно лабораторным исследованиям, споры плесени осядут в легких и пищеводе и через несколько минут ты задохнешься. Вдруг Тими заметила, что Борн шел прямо по направлению к тому месту, где росли смертоносные цветы. Мы ведь обойдем дерево, не так ли, Борн? Здесь не может быть яда, о котором бы не знали твои братья. Обходить? Борн с удивлением посмотрел на нее. Это дерево, дом. И он приблизился к ветвям, на которых росли цветы. Борн! Тимми медленно шла за охотником, не спуская глаз ядовитых стручков. Лишь одно прикосновение приведет к выбросу в воздух целого облака пыльцы. Борн остановился у первой лозы, нагнулся и плюнул прямо в центр одного из цветков, избегая попадания на пыльцевой стручок. Вся лоза затрепетала, когда искристые цветки стали сами по себе закрываться. Трепетание продолжалось. Потом лозы напряглись и, словно скручившись от пожара, раздвинулись, образовав просторный проход. «Теперь быстрее!» — сказал Борн, ступая на дорожку. Великаны осторожно последовали за ним. Рум и Хум не стал дожидаться, пока они решатся войти, и быстро проскользнул внутрь. Путники миновали опасный вход, обернулись и увидели, как лозы расслабляются и возвращаются на свое прежнее место, опять образуя непроходимую преграду. «Замечательно!» – пробормотал Кахома. По пути вглубь дерева дома он спросил Борна, «Что бы произошло, если бы на один из цветков плюнул я?» «Ничего!» – ответил охотник. «Вы не жители дома. Дом признает только своих». «Не понимаю, как!» – начал Кахома, но Логан перебила его. «Скажи мне, Борн!» – спросила она. «Вы едите фрукты ткача?» «Я имею в виду дома?» Борн с немалым удивлением посмотрел на нее. «Иногда эти великаны демонстрировали такое знание вещей, которое не укладывалось в голове, но иногда они говорили такие глупости. Разве есть какая-то другая пища, за исключением, возможно, свежего мяса?» Борн слышал пересказ Логана Ткачену, но ничего не понял. «Почему бы нам не есть то, что дается готовым?» «Интересно», — согласилась Логан. Потом она опять начала что-то объяснять Кахоми, употребляя непонятные борну слова, и он старался не вникать в их беседу. «Теперь ты понимаешь связь с Жан?» Кахома кивнул. «Думаю, да. Они регулярно едят фрукты дерева. Это их основная пища. В их пищеварительной системе образуются определенные химические соединения». Когда они плюют на цветок, эти соединения попадают на него вместе со слюной. Ничего удивительного, что дом узнает своих. «Теперь я понимаю, чем дерево является для людей», — подытожила Логан. «Убежище и еда». «Интересно, что дерево получает от этого?» «Размышления великанов были нарушены криком. Потом еще одним, потом еще...» «Вскоре они были окружены группой детей». С изумлением таращивших на них глаза. Это были абсолютно нормальные дети, если не принимать во внимание их темно-коричневую кожу, слюдяные волосы и зеленые глаза, плюс их маленький рост. Самые маленькие глядели на них с таким благоговением, с которым смотрели бы на розового фуркота. Дин тоже был там. Он шел за Борном, стараясь шагать в такт с ним, Только иногда делая необходимые прыжки, чтобы не отстать. Борно равнодушно пробормотал приветствие мальчика. Неужели юнцы никогда не оставят его в покое? Мав неотступно следовал по пятам за своим человеком, что было очень редко. Обычно он лежал где-нибудь среди ветвей и спал. Детеныш-фуркот пробрался через группу ребятишек Логан и с подозрением понюхал ее. Она сначала отвернулась от него, но потом нерешительно протянула руку и погладила его по голове. Где-то из глубины шестипалого клубка шерсти послышалось довольно урчание. Детеныш подошел к логан ближе, чуть не свалив ее с ног. Моментально возле нее очутился руумахом. Если детеныш мешает, шлепни его, пробасил он. Тимми взглянула на детеныша, благоговейно смотрящего на нее умоляющими глазами. Шлепнуть его? Конечно, нет, возразила она. Он такой ласковый. Рома хом насмешливо фыркнул и побежал вперед. Такая живописная группа, один человек и два фуркота, стайка тихо переговаривающихся между собой ребятишек и два великана, наконец подошла к центральному лиственному шатру. Борн медленно обводил взглядом блестящие дома. Где-то громко зевнул взрослый фуркот. Но не было толпы, бегущей ему навстречу. Юные девушки не бежали к нему и не ворковались с ним. Ни один охотник не появился, чтобы посмотреть на великана с таким благоговением, как дети. Не было ни похвал, ни удивленных возгласов, ни проявления должного восхищения его мужеством и храбрым поступком. Не было ничего, кроме любопытных взглядов нескольких стариков, выглядывающих из-за дверей своих домов. Что-то больно ударило Борна под коленку, и он упал прямо в мутную лужу. Мав бросился в толпу ребятишек и спрятался среди них. Они весело рассмеялись. Борн медленно поднялся на ноги и стряхивая с одежды капельки воды, постарался вернуть себе самообладание и достоинство. Смех не смолкал. Он повернулся и закричал на детей. Они попятились назад, но улыбки не исчезли с их лиц. Борн шагнул к ближайшему ребенку и угрожающе потянулся рукой за ножом. На этот раз они мгновенно разбежались, прячась в то где. Борн тяжело дышал. Казалось, он никогда не избавится от своей боизни выглядеть глупо. Не совсем то приветствие, которое ты ожидал, м? спросил Кахома, с удивившей Борно симпатией. Я знаю, что ты чувствуешь. Я на себе испытал такое отсутствие признательности. И он бросил многозначительный взгляд на Логан, который она, правда, не заметила. Приступ гнева, охвативший охотника, как-то сразу схлынул. Он расслабился, в то же время ощущая неожиданное родство с этим странным человеком, который решился на путешествие в верхний ад в лодке, сделанный из металла. Но где все? Поинтересовалась, Поинтересовалась Логан. Бор пожал плечами и повел их к своему дому, находящемуся высоко в в дальнем конце шатра. Собирают фрукты, заботятся о доме. «Паразитический контроль», – прошептал Кохома Логан. «Вот и выгода дереву. Лучше паразит человек, которого ты знаешь, чем непредсказуемо по поведению животное или растение. Симбиотический, а не паразитический», – поправила его Логан. «Ведь выгодно и дереву, и человеку». Интересно, что дерево ткач делало, чтобы защитить себя прежде, чем предки Борна обосновались в нем? Или, может быть, охотятся, продолжал Борн, не обращая внимания на их перешептывание. Все вернутся раньше, чем наступит ночь. Борн улыбнулся про себя. Ведь он мог еще рассчитывать на реакцию Брайтли Гоу, когда представит великана в совету сегодня вечером.